Глава 9: Венерин башмачок. Капризная красота. Ты уверена? В десятый раз спрашиваю я у Эмбер, сидя в ворохе лент, проволоки и цветочных головок. Да, все в восторге будут. Чтобы не пропали цветы, приехавшие в фургоне, Эмбер придумала сделать из них венки и раздать всем женщинам в городе. Она рассудила, что это будет отличным приветственным жестом. Эмбер, видимо, представила себе, что мы будем стоять на улице и под музыку Боба Дилана вручать венки прохожим, как хиппи семидесятых. Я со своим более практическим подходом решила просто устроить акцию в магазине и брать минимальные суммы, чтобы покрыть расходы, а остальное пожертвовать на благотворительность. «Это называется убыточный лидер», — тактично сказал Джейк. Но тут из подсобки нагрянула женская гильдия с лентами, проволокой и инструментами, и он ретировался вместе с Майли, заявив, что его дело выращивать цветы, а не аранжировать их. Но, — добавил он перед уходом, — я поговорю с Бронте, моей дочуркой. По идее, ей с подругами такое должно нравиться. Может, они зайдут во время перерыва в школе, заберут часть венков? Славный он, этот Джейк. говорит Эмбер, забирая у меня очередную гвоздику и проворно прикручивая ее к проволоке. «И горячий!» «Я ничего не отвечаю, только кашусь на остальных. Какая будет реакция?» «У Джейка трагическое прошлое», — говорит Хариет, скручивая проволоку так, как ее научила Эмбер. «А что случилось?» — спрашивает Эмбер. «Я уловила исходящую от него печаль». но не смогла определить ее суть. Харет вопросительно смотрит на Уиллоу и Берил. Те молча кивают с серьезным видом. Его жена Фелисити внезапно покинула нас несколько лет назад. Она все озаряла светом. От родительского комитета до нашей гильдии. Милая Фелисити всегда помогала, собирала средства. У нее для каждого находилось доброе слово — «Чудесная, наверное, была», — произносит Эмбер. «Именно. Ее все любили». «Ее смерть нас всех подкосила», — говорит Уиллоу, скручивая ленты. «С Фелисити было так хорошо. Она всегда всем помогала, чтобы не случалось. Такая мягкая, изящная, такая...» «Уиллоу, тебя послушать, так она святая», — замечает Хариет. Конечно, она была прекрасным человеком, и я никому не позволю дурное слово о ней сказать. Но у нее были свои изъяны, как у любого из нас. Никто не идеален. С этим не поспоришь. Бормочет обычно молчаливое берил. Но у Джейка, кажется, остались дети. Эмбер, умница, спрашивает обо всем, что я хотела бы узнать, да боялась показаться чересчур любопытной. Да, сколько сил он вложил, чтобы воспитать их? после смерти матери. С одобрением вспоминает Хориэт. Бронте сейчас 15. Она в одном классе с моим сыном. А Чарли 17. Ого! А по нему и не скажешь, что у него такие большие дети! Восклицает Эмбер, пока я обдумываю услышанное. Он, наверное, был совсем молодым, когда они родились. Фелисити и Джейк с ранней юности были неразлучны. Мечтательно вздыхает Уиллоу. В шестнадцать познакомились, в 18 помолвка, в девятнадцать — свадьба. И первый малыш появился, когда им только-только минуло 20. И смерть разлучила их 10 лет спустя. Заканчивает за нее Берил. Как Ромео и Джульетту, если тебе хочется романтизировать боль от вечной разлуки, Уиллоу. Берил с каждой минутой нравится мне все больше. Говорит мало, но уж если открывает рот... то никаких тебе хождений вокруг да около. Большой плюс в моих глазах». Уиллоу, насупившись, склоняется над венком и связывает друг с другом концы ленточек. «Ты в порядке, Поппи?» – спрашивает Эмбер. «Ты как будто побледнела». «Все отлично», – говорю я. «Просто хочу побыстрее разобраться с венками». А сама, срезая головки цветов, не могу оторвать взгляд, от старой бабушкиной конторки. И вспоминаю. Как и предвидела Эмбер, ее идея произвела фурор. Когда мы их доплели, дамы и женской гильдии ушли по своим делам, а мы с Эмбер остались возле магазина. Уиллоу и Берил, обе в венках, уходили под ручку. Мы сплавили несколько венков прохожим за символические пожертвования, а потом явились Энд и Дек. И пришли в восторг. Они ушли к себе в веночках и так весь день их и таскали. Я это точно знаю, потому что сама к ним забежала за пирожными с кремом. Эмбер они понравились не меньше, чем мне. Дело пошло куда живее, когда во время обеда появились Бронте и ее школьные подруги. За 45 минут мы сбагрили все венки. «Круто!» — восклицает Бронте, кружась цветами в волосах. Нет никаких сомнений в том, чья она дочь. У нее такие же темные волосы и карие глаза, как у Джейка. «У нас ничего похожего раньше не бывало. Как будто настоящий фестиваль. Вы еще будете так делать, когда откроетесь?» «Да, обещаю я. Гирлянда маргариток будет крутым магазином». Бронте улыбается. «Без вариантов, если вы обе будете им заниматься. Я уже хочу поблагодарить ее. Как она продолжает. «Пожилая годка и американская хиппи в одном магазине! Это же мега-фишка! Вы отпадно будете вместе смотреться. Я дождаться не могу открытия». На этом Бронте с подружками сбиваются в щебечущую стайку коротких юбочек и бутылочно-зеленых джемперов и упархивают вверх по холму. Я смотрю на Эмбер, все еще держа в руках коробку из-под Та неловко улыбается. Я бы скорее сказала, что я хиппи новой волны. Ты легко отделалась. Я никакая не годка И уж тем более не пожилая. Эмбер окидывает меня взглядом. А тебе сколько лет? 30. Правда? У Эмбер изумленный вид. Я думала, ты гораздо моложе. На свои не выглядишь. Но, может, Бронта имела в виду одежду? Ты выглядишь немного... Как бы повежливее сказать... «Говори, как есть. Мрачно». «Что значит мрачно? Если я, в отличие от тебя, все цвета радуги на себя не нацепила, это еще не значит, что я годка». «Да нет, но ты сама посмотри». Эмбер указывает на мою одежду. «Это же все черное». «Сегодня черное. А вчера на мне были башмаки бургундского цвета». «С чем?» Я вздыхаю. «Ну, леггинсы тоже черные были». Но это же не значит... Я просто говорю, что вижу. И Бронте так же сделала. К тому же ты держишься немного... Я закатываю глаза. Ладно, давай уже, выкладывай. Резко. Это я держусь резко? Вскидываюсь я. Ну вот видишь. Но не всегда же, верно? Нет, не всегда. Улыбается Эмбер и поднимает цветок, завалявшийся на дне коробки. Я думаю, новая моя подруга. Где-то в глубине прячется что-то гораздо более мягкое. Но я пока не могу понять. Ну и чего же? Она вплетает цветок мне в волосы над ухом и меня передергивает. Почему ты это от нас прячешь?